Глава восемнадцатая «Астра, мы на месте!» «Вас понял, Чайка, что видишь?» — раздался голос в наушнике. «В окне второго этажа только Иван маячит, второго не видно. Но в подъезд ведьма-то под мороком пошла. Докладывать сейчас будет». «Сказал бы я тебе, Чайка, как именно она сейчас ему докладывать будет? Это ж ведьма. Да и он не святой отец, чтобы исповедаться!» — раздался в ухе голос напарника. «Да боюсь, покраснеешь тут на лавочке сидя. Молодая ты еще у нас». Орел, мать твою, отставить разговоры!» — рявкнул наушник голосом шефа. «Забыл, зачем ты там сидишь?» Астра, Иван вышел из подъезда и садится в машину. Судя по ауре, он что-то задумал. Она у него переливается всеми цветами радуги. «Чайка понял тебя. Сиди, где сидишь. Орел твой выход. Проследите за ним. Если выйдет за город, берите его. Марьяна с тобой?» Зачем-то уточнил шеф, хотя и сам знал, что без Марьяны, очень сильные ведьмы, на такие задержания ведьм и ведьмаков они не выезжают. Несколько лет назад Марьяна сама пришла к ним и предложила свои услуги. Пришла, потому что понимала, что рано или поздно, но они придут за ней, придут, чтобы не на работу к себе позвать, а силу ее забрать, лишив всего. А лишившись всего, подобные ей умирают быстро и тяжелой смертью. Потому и пришла сама, до умения свои предложила. Она была из мира обычных людей, но одарена сверх меры, могла бы и деньги бешеные зарабатывать и жизнь свою продлить, отщипывая всего-то по месяцу жизни у своих клиентов. Но она пришла к рубежникам со словами. «Хочу полезной быть на другом уровне, а не только личную выгоду с этого иметь. И да, ученик мне тоже нужен. Сами знаете, что просто так я не смогу в мир иной уйти». И, конечно, они приняли ее помощь, предложив ей и достойную оплату и обновление энергетических потоков, что давало ей продление жизни по меркам обычных людей просто запредельное, и ученика обещали найти достойного. Приняли, потому что видели, что сильна она необыкновенно, хоть и из обычных людей. Зачем убивать того, кто может пользу принести? «Да, Астра, я на месте», — последовал ответ Марьяны. «Хорошо, Марьяна, будь готова!» «Поняли, Поняли вас, Астра? Астра!» Раздались голоса. Со стороны все выглядело более чем обыденно. Девушка с коляской продолжала сидеть на своем месте. Одна машина вырулила с парковки под окнами дома. Еще одна машина вывернула из-за угла и направилась в том же направлении, что и первая машина. «Чайка, тебе сейчас сменят!» «Поняла вас, Астра!» Иван ехал за рулем и бросал подозрительные взгляды в зеркало заднего вида. Та старенькая машина, что выехала вслед за ним со двора дома, отстала, и он успокоился. «Тьфу, пень трухлявый! Сам паранойя меня этим же заразил!» Усмехнулся Иван, когда, глянув очередной раз в зеркала, не увидел ничего подозрительного. «Да кому я нужен, чтоб следить за мной? Да и потом, я всего лишь глупый ученик ведьмака, ничем примечательным не владеющий, ничего толком не знающий. «Да и не за мной те два рубежника приехали и следили. Если бы за мной эта ведьма бы уже сразу Антипу все рассказала, и не кувыркались бы они сейчас с ней в койке. Вот старый же пень, какой ненасытный!» Иван пробубнил себе под нос и усмехнулся, вспомнив звуки, доносившиеся из спальни, пока он обувался в прихожей. Еще раз посмотрел в зеркала и, не увидев ничего подозрительного, двинулся на выезд из города. Что там у тебя? Астра, объект движется на выезд из города. Это, конечно, нам на руку, но куда он собрался? Это шеф уже больше для себя проговорил. Ладно, ребят, как только выйдет из города, берите его. Здесь будем вопросы задавать. Астра, объект движется в сторону заброшенного кладбища. Так, парни, дрон за его машиной запускайте, сами за ним туда не соваться. Дорога пустая, увидит он вас. Брать его будем после того, как он будет выезжать с этого кладбища. Что же он там забыл, интересно, знать? Не обряд же он там среди белого дня собрался проводить. Да даже если и собрался, не полнолуние ведь у нас сегодня. Поняли вас, Астр. И нет, не полнолуние. Послышался один голос, и ему в ответ прозвучал второй, а затем и третий. Нет, не полнолуние. Через три дня у нас полнолуние. Николай, ты уверен, что через три дня? Да, уверен. Да вот тьфу на вас всех. Говорить уж вслух старику нельзя», — рыкнул шеф. «Лучше скажите, что там у вас дрон видит?» И дрон, и Марьяна со своей задачей справились на «отлично». А потому спустя два часа Иван сидел на стуле в специальной комнате для допросов таких, как он, ведьмаков. Начинающих и не очень, в наручниках и с повязкой на глазах. От магнитных полосок на запястьях шли провода к специальному аппарату. Пока он отвечал на обычные вопросы, рубежники сканировали его потенциал, а потому и не рисковали, и до поры до времени держали его с повязкой на глазах. Повязка должна была мешать ему видеть ауры тех, кто с ним работает. Наручники сдерживали свободу рук для возможных начертаний заклинаний, а виной тому, что к Ивану были применены повышенные меры безопасности, послужила книга ведьмака, что обнаружилась при нем в момент его задержания. Марьяна, забрав книгу у Ивана и передав ее рубежнику, уже в микроавтобусе, куда она привела Ивана, как теленка на привязи сказала, «Я больше притрагиваться к ней не буду, а то боюсь, что все мои чистые помыслы полетят в тартарары с той информацией, что она хранит». «Да?» — удивился совсем еще молодой на вид парень. Впрочем, его вид не мог уже ввести в заблуждение Марьяну, странно было другое, а потому она озвучила свой вопрос. «Неужели не слышал об Аграфене?» «А ты хочешь сказать, что это ее книга?» Парень недоверчиво перевел удивленный взгляд на книгу, лежавшую сейчас перед ним. «Так она ж сгорела вроде, нет?» «Ну, как видишь, не сгорела», — усмехнулась Марьяна одними побелевшими вдруг губами. «Меня сейчас другой вопрос интересует. Как она Ивану-то позволила себя в руки взять? Ну, так Аграфена же тоже из клана земледельцев была». Иван с ней одного рода племени. Вот и смог он книжку взять, выдал парень. Да ты аполоумел, парень, взвелась Марьяна. Да тебе перед этой книгой сидеть не по рангу, а ты ее книжкой обзываешь. Да и владельца книгу уже давно поменяла. Теперь у нее хозяин из другого рода племени, как ты говоришь. Из другого клана? удивленно переспросил парень. Марьяна, вы хотите сказать, что из нашего? А что ты думаешь, ведьмаками из вашего клана не становятся? — усмехнулась женщина и смерила парня взглядом. — Касатик, ты бы не позорился перед Марьяной, а? А то не ровен час еще и шеф услышит твои провалы по истории ведьм. И светит тебе переэкзаменовка родной, и билет в эконом-класс в турпоездку эротической направленности. — Какой билет? — удивленно уставился парень на второго говорившего. — На самолет, касатик, на самолет. Сказать, куда конкретно самолет полетит? Орел, хватит над парнем издеваться!» — рассмеялась Марьяна. «Но первый раз видит парень настолько древнюю вещь. Тем более книга не Ваняткина, но взять себя ему позволила. Да, Ванюш?» Марьяна обратилась к Ивану, находившемуся под её чарами, а потому сидевшему сейчас тихо и смирно, кивавшему послушно головой на все её вопросы и смотрящему на Марьяну со щенячьей преданностью и обожением в глазах. А Марьяна продолжила. «Это ведь книга Антипа Афанасьевича, верно?» «Верно!» «Вот ты мой хороший!» Потрепала она его за щеку, отчего Иван начал улыбаться глупой, но явно счастливой улыбкой с примесью безмерного обожания. «Марьяна, если ты ему скомандуешь голос, он тявкать начнет или песни орать?» Расхохотался тот, у которого был позывной «Орел». «Слушай, упаковывай его уже, а то не ровен час и ты у меня арии будешь петь». Вздохнула Марьяна, кинув быстрый взгляд на книгу и устало, сев на заднее сиденье микроавтобуса. А взять она себя позволила потому, что просто хозяина нового почуяла. Точнее, хозяйку да, Мареша? Улыбнулся одними губами орел, затем переглянулся с другим, более молодым, и кивнул парню, шепнув. Выдохлась, не трогай ее сейчас. Она ведь правду тебе про книгу сказала. А графена эта книга. В ней такие заклинания должны быть, что аналитики наша с ума отчасти сойдут. Она для таких, как наша Марьяна, самый главный приз. Запредельный, я бы даже сказал, приз. «Пусть сначала открыть попробуют», — раздался насмешливый голос Марьяны из микроавтобуса. «Боюсь, что без хозяина не покажет она вам свои знания, а мне ее трогать тоже резона нет. Слаба я с возрастом становлюсь, искушением всяческим подвержена. Да и сентиментальная я стала. Как подумаю, сколько лет Аграфена прожила. Всех вас хочется заставить арии петь. Ты не хуже моего знаешь, что Аграфена уже не жила, а так, существовала, считай. В услужении она у этой книги была. А то, сколько лет прожила, так оно тебе надо столько лет. Серьезно? Ответом Орлу послужил только взгляд, ставший вдруг черными глаз. «Ой, Марьяшечка, вот наговариваешь ты на себя. Грех это! Тоже мне слабая и старая ведьма нашлась. Вон, вонятку с первого же взгляда скрутила!» Сменил тему Орел и, завернув книгу обратно в тряпицу, в которой она была до этого, убрал в специальный контейнер. Марияша, упаковал я ее. Так легче тебе или еще притягивает она тебя?» «Орел, поехали уже на базу, а? А то ведь я и правда на тебя могу таким же взглядом посмотреть». Ты да начальство вон твое уже всю рацию оборвало, тебя дожидаючись. Кивнула Марьяна на рацию в машине и добавила совсем уж устала. Спасибо, так легче стало. Но поехали уже, Матвей. Поехали. По прибытию на базу, как выразилась сама Марьяна, она, после того, как Ивана завели в комнату для допросов, сама сняла с него свое заклятие и вышла молча, не взглянув на него ни разу. Матвей, как она? Кивнул в спину Марьяни шеф. «Как выстоял это против книги Аграфены?» — обратился шеф к парню после того, как за Марьяной закрылась дверь в конце коридора. «Сам не знаю, Петрович, даже мне через перчатки пальца покалывало, пока я этот талмуд упаковывал. А Марьяна же голыми руками у Ивана ее забрала, когда вышла ему навстречу». «Штормила ее, конечно, знатно». «Сильно, ведьма, нечего сказать», — произнес уважительно шеф. — Петрович, я могу идти? Иди, чего уж. Вам сейчас обоим не помешает напряжение снять, — ухмыльнулся шеф в усы. Пожалуй, только он один знал, куда именно сейчас пойдет Матвей. Знал и не осуждал эту связь Матвея и Марьяна. А спустя два часа Владимир Вишневский в парадном кителе и с орденской планкой, занимавший приличную часть на левой стороне груди, Сидел в противоположной от допросной комнаты части здания, в кабинете гуртового и наблюдал за допросом. «Нет, ну сколько же можно, Егор Матвеевич? Ну разреши ты мне на 15 минут туда зайти, клянусь, мне больше не надо!» — кипятился он. «Этот ведьмак, недоделанный, врет же, ну врет, ты же видишь!» «Володь, сядь! Ты не хуже меня знаешь, что ты, как лицо напрямую заинтересованное, не можешь проводить его допрос!» — И, кстати, нам уже пора. На аудиенцию к королям не опаздывают. И прекрати мне тут истерику. Петрович не первый год работает, и дело свое он хорошо знает. Не хуже тебя, между прочим. — А хочешь пари? — Пари? — Вишневский посмотрел на друга удивленно. — Да, пари. Нам до резиденции сколько ехать? Минут тридцать, верно? — Да, примерно. — буркнул Владимир, уже понимая, куда клонит его друг. — Вот и давай поспорим, что к нашему приезду Петрович все из него вытрясет. И нам с тобой будет чем Стефана нашего порадовать. Как ты там сказал, десерт к ужину пожаловал? Вот считай, что десерт мы с собой привезем. Не буду я с тобой, Егор Матвеевич, пари заключать. Злой ты. Вот прям-таки недобрый. Буркнул Вишневский и поднялся из-за стола. — Поехали, что ли, уже? — Ой, ты у нас белый и пушистый, можно подумать. Хмыкнул гуртовой, поднимаясь со своего кресла. На свадьбу к дочери то позовешь пушистик. Почту за честь, Егор Матвеевич, если вы с женой приедете. Сам знаешь, как Ульяна к твоей нине привязана. Когда свадьба? Через месяц. Ого! присвистнул уважительно гуртовой. Селен однако зять у тебя. А то, сам понимаешь, первенец он у митрофана. «Сказать, кто такой Митрофан Новиков, или сам вспомнишь фамилии древних родов?» «Да иди ты! Серьезно, что ли?» — поразился Гуртовой. «Так ты не знал?» — удивился Владимир и продолжил. «Это ты еще его не видел!» — усмехнулся Вишневский. «Ульяна ему едва до подмышки достает!» «А ты еще собрался было жалеть твоего зятя!» «Обзавелся парень родственником в лице великого и ужасного Владимира Вишневского. А тут, оказывается, тебя пожалеть надо. Учи, давай историю теперь, вспоминая, кто там и кого родил. Надо ж теперь старейшей фамилии соответствовать. А то ты со своим рылом да в калашный ряд!» Расхохотался Гуртовой, намекая на отсутствие родовитости у самого Вишневского. «А я сразу сказал, что ты злой!» Усмехнулся беззлобно тот в ответ.